Глава 59. Темное учение Йоэдзин теперь жила совсем другой жизнью, и такое легкомысленное понятие, как отпуск, давно исчезло из ее мира. Увидев Лейера, она почувствовала, что угасшая жажда мести разгорелась в ней с еще большей силой, она превратилась в неудержимое пламя. Этот человек ее уничтожил, из-за него она предстала перед всеми каким-то чудовищем, Ейтзин полагала, что никогда больше не увидит людей из того периода своей жизни, и кто бы мог подумать, что ей придется снова встретиться не только с Ванжэном, но и с Лиером. Если разделаться с Ванжэном было бы неплохо и доставило бы удовольствие Цин, то ради расправы над Лиером ей умереть было не жалко. Выясните для меня все до мельчайших подробностей, скрипнув зубами, приказала Ейтзин. Очевидно, Лиер не почувствовал ненависти Ейтзин. Он, как и Ван Джен, получил задание. правда, они ничего не знали о заданиях друг друга. Методы внедрения у них были одинаковые, но они попали в совершенно разные условия. Элиер уже снял свой браслет. Сейчас он был во владениях клана Бир. Держа перед собой бокал красного вина и всем своим видом выражая величайшее удовольствие, он почтительно стоял в сторонке, ожидая появления короля-мачете. Элиер не думал, что такое может произойти. Попав на Макуру, он не знал, что предпринять, и после долгих размышлений пришел к выводу, что есть только один путь — подпольные арены. О результате легко догадаться. Очень скоро он был пойман. Свою сущность не спрячешь. Впрочем, людей, которые схватили Лиера, не интересовала его биография. Они лишь знали, что он шпион Коалиции Млечного Пути, и этого было достаточно. Лиера должны были подвергнуть пыткам и прикончить, но его сила привлекла внимание погубы, Главы клана Бир. Пагуба обожал пытки, и чем моложе и сильнее объект, тем больше удовольствия он получал. Но у Лиера он обнаружил нечто пугающее, такое, чего его бросило в дрожь. Печать кандидата на место великого мудреца. Их могущественная организация выбирает себе главу в пределах всего Млечного Пути. Последние несколько лет вокруг этого кипели самые большие страсти, каждый из мудрецов имел шанс стать кандидатом, но в конце концов было отобрано пять человек. Те из них, кто не станет великим, должны будут стать поменьше меньшей мере старейшинами, и за каждым из кандидатов стоит могущественный клан с древней историей. Клан Бир был недостоин войти в ядро организации, они являются всего лишь бойцами и не более, так что любой мудрец может расправиться с погубой за считанные секунды. «Господин великий мудрец, для нас огромная честь, что вы посетили Макуро! «Произошло недоразумение! Покорнейше прошу нас простить!» Пагуба от волнения вспотел. Хотя он еще не успел приступить к пыткам, Лиру все таки уже порядком досталось. Однако в ответ он бросил на него всего лишь равнодушный взгляд. «Кто еще знает о моем титуле? Кроме меня, только один из моих подчиненных. Пагуба будто холодом обдала. Ему случалось устранять свидетелей, и сейчас эта мысль словно молния пронеслась у него в мозгу. Никто не осмелился бы пойти против избранного, они считаются всемогущими словно боги. Пагуба был тем еще пройдоха и отлично понимал всю рискованность ситуации. «Избавься от него. Надеюсь, больше никто не знает?» «Не беспокойтесь, господин великий мудрец. Я пока отправил его отдыхать, что привело вас на макуро? Чем могу служить?» С услужливой улыбкой проговорил Пагуба. Он был отъявленным негодяем, но устранение свидетелей в их организации – дело обычное. даже если речь идет о своих людях. По этой же причине на самом деле Пагуба не хотел нарушить равновесие на Макуру, в последние несколько лет его жизнь текла очень спокойно, и подчиненные и начальство были им довольны. Но пойти против воли организации он никак не мог, его бы попросту уничтожили и заменили более послушным исполнителем. Так что он просто выбрал жизнь, ничего более. «Первым делом прикажи прочесать весь город. Если обнаружат человека вроде меня...» «Надо его немедленно уничтожить!» — распорядился Лиер. Пагуба немного удивился, но тут же кивнул. «Да, господин великий мудрец, не беспокойтесь! Положитесь на меня!» «Придётся так и сделать!» Пагуба знал, что в противном случае его дни сочтены. У каждого из кандидатов разное положение в обществе. насчет положения Лиера Пагуба даже боялся полюбопытствовать. Представители священного учения стремились проникнуть в самые высшие органы управления млечного пути Альер, несомненно, один из лучших воспитанников Высшей академии X. Такие люди в будущем должны занять ключевые позиции в руководстве коалиции, причем проникновение организации в органы власти началось не сейчас и гораздо раньше. При мысли об этом Пагуба невольно охватила дрожь. Это действительно страшно. И главное, о чем подумал Пагуба, не является ли весь план день возрождения специально спланированной ими акцией. Может, она и самая и вся планета Макуру? Только ступенька для достижения этими людьми своих целей, связанных с этим молодым человеком? Что касается Лиера, для него успешное выполнение задания стало бы важнейшим достижением. Если он предотвратит заговор на Макуру, это украсит его биографию и здорово пригодится не только в Академии X, но и для дальнейшей карьеры в Коалиции Млечного Пути. Это даст ему отличную базу, а затем он уже будет стремительно двигаться вперед, словно авиалайнер по взлетной полосе. Пагуба не осмелился дальше размышлять на эту тему. Чем больше он думал, тем страшнее ему становилось. Лучше не сопротивляться. Единственное, на что надеялся Пагуба, что представители священного учения все просчитали и понимают, какой ценой им достанется достижения цели. Ведь Макуру обладает огромной экономической ценностью и важным стратегическим положением. Зачем ни за что так просто отдавать все это коалиции? В этом Пагуба был прав. Райан Джон с самого начала отнесся к этому как к провокации. Тем не менее, подобным образом могли поступить лишь страны наподобие Аслана или Абидана, именно их заботит престиж коалиции. Темный же мир со всем своим могуществом совершенно в этом не заинтересован. Эта территория со своими законами, государства, основанные человечеством, не сравнятся по могуществу с этой силой, однако это могло быть понятно лишь тем, кто разбирается в иерархии этой организации». Инцидент на Макуру должен лишь создать возможность дать шанс одним выстрелом убить двух зайцев. Так называемый День Возрождения был планом установления независимости на Макуру. Он заключался в том, чтобы, используя события на Дейдаре как повод, избавить Макуру от подчиненного положения. Конечно, это не имело ничего общего со стремлением дейдарианцев к свободе, здесь была в чистом виде шахматная партия. Установление независимости от Млечного Пути было программой Максимум, Программа «Минимум» же заключалась в том, чтобы ослабить или уничтожить клан Джулиани, представляющий на макару силы коалиции. Конкретная реализация зависела от обстановки, но тут преследовалась также скрытая цель – дать толчок для одного из избранных, и самой лучшей кандидатурой для этого, несомненно, был Лиер. Пусть он не самый сильный из всех кандидатов, но зато самый подходящий для этой ситуации. Иной раз это бывает важнее всего. В организации нет никого, кто контролирует все. Однако леер вообще не был посвящен в план на Макуру. Это и было самым пугающим всех мудрецов. Они, как вода, бесшумно есть повсюду. Конечно, леер был вовсе не глуп. И, открывшись перед пагубой, он все тщательно продумал и связал в одну цепочку. Он знал о храме, но храм – это самая сердцевина святая святых учения мудрецов. Люди темного мира ничего об этом не знают. Для них учение мудрецов было чем-то непостижимым и всесильным. Звание кандидата на место великого мудреца давало Лиеру много выгод, и на этот раз оно оказало ему действительно огромную услугу. Лиер никогда не прекращал заниматься самосовершенствованием и, находясь на Дейдере, добился большого прогресса. Отбросив честолюбивые замыслы и коварные планы, он смог многое осознать. Лиер понимал, что в боевом плане он, конечно, уступает в Анжену и даже Марсу, А ведь эти люди, которые поднялись до высочайших вершин, изначально не были могучими богатырями. Так что, получив шанс, нужно хвататься за него, храм может дать ему абсолютное совершенство. Если хочешь получить великую силу и овладеть ею, нужно в первую очередь заслужить одобрение храма. Хотя Пагуба и называл его великим мудрецом, но Льер отлично понимал, что он всего лишь кандидат и притом не единственный. Хотя Земля — древняя колыбель цивилизации, но с тех пор прошло много времени, и Лиер никогда не был настолько наивен, чтобы надеяться только за счет этого пройти отбор. Скорее всего, другие кандидаты в сравнении с ним сильнее, но зато у Лиера есть способ проявить себя и доказать храму, что именно он — самый подходящий человек. Поэтому Лиер думал не только о себе, но и о том, что может получить храм от инцидента на Макуро. «Тут можно одним выстрелом уложить двух зайцев». Надо не только выполнить задание, но и проделать все наилучшим образом. Теперь его судьба неразрывно связана с Мокуру, они как звенья одной цепи. Если ошибиться, можно многое потерять. Клон Кронос за пределами Солнечной системы не имеет ни малейшей власти, это Льер отлично понимал. Сила Храма. Вот что ему нужно. Именно она поможет ему взобраться на трон. Тогда он сможет раздавить Ван и всех, кто посмеет встать у него на пути. Обдумав все, это, Лиер понял, что нужно делать. В то же самое время у Ван Жена дела обстояли не так хорошо. Можно было не сомневаться, как поступит Юй Она стала другим человеком, но характер у неё остался тот же. Впрочем, она сменила не только личность, но и полностью поменяла свою жизнь. Ясно одно. Став главой клана Красный Лик, она не пощадит Ван Жена только потому, что он когда-то был ее одноклассником. Тем более, что она ненавидит его еще с тех пор. Относительно того, как Йоэдзин добилась своего теперешнего положения, Ван Джен терялся в догадках. Ведь она была здесь чужой, никому неизвестной переселенкой. Как не торгуя своей красотой и молодостью, подняться до таких высот невозможно. К тому же Ван Джен ясно почувствовал исходящую от Йоэдзин силу. Пусть эта сила была злобной и казалась быстро проходящей, но она без сомнения была очень мощной. К тому же Йоэдзин обладала X способностью соблазнения. Это заставило Ванжина вспомнить об одном удивительном месте, где он когда-то побывал.